Глава 12. Б Быстро вы! Мой голос дрожит, но я усилием воли заставляю себя выпрямиться. Второй раз за короткий промежуток времени на меня наставляют оружие. Какая-то не очень здоровая тенденция. Дрова положи обратно, они тебе не понадобятся! Холодно произносит очередной незнакомец. «И как только вы нашли это место?» Вместо того, чтобы послушаться, восклицаю я. «Мне ужасно обидно, что побег оказался напрасным, прямо до слез. Чувствую себя глупой маленькой девочкой, решившей разрыдаться вместо того, чтобы что-то сделать». «Выполняй то, что тебе сказали, а не рассуждай». Оружие снова грубо толкается в мою спину. «Без проблем». Не нервничайте какой в этом смысл? От страха я болтаю больше чем надо но все-таки начинаю раскладывать дрова в обратном порядке. видите, я уже возвращаю все на место Незачем переживать абсолютно незачем. Это ты должна переживать не я грубо восклицает мужчина сзади и снова ощутимо и больно толкает мне в спину свой пистолет. Его жест срывает мой внутренний предохранитель. То, что всегда останавливало меня, заставляло действовать осмотрительно. И последний деревянный обрубок я не кладу в ровный ряд к его собратьям, а резко разворачиваюсь и замахиваюсь им на незнакомца. Эффект неожиданности на моей стороне. Этот тип не предполагал, что сопля вроде меня может дать отпор. «Иди к черту!» Выплевываю зло. «К чёрту! К чёрту!» Повторяю, нанося неумелые удары по мужчине. При развороте я задела его руку, он выронил пистолет. И должно быть, лишь поэтому я все еще жива. Но эффект неожиданности уже пропал. Мою руку грубо перехватывают, забирая моё оружие. «Не хотела по-хорошему. Будет по-плохому». Зло произносит мужчина. Он замахивается для ответного сильного удара, но вдруг резко застывает. Его глаза становятся стеклянными, и он оседает на землю, и я вместе с ним. Не сразу удается вырваться из захвата. Анна, как ты? Сзади меня подхватывают уже знакомые руки Андрея. Он ничего не успел тебе сделать. Н нет. Мотаю головой. И с удивлением чувствую влагу на своих щеках. Я все-таки разрыдалась, как маленькая. Брось, это нормальная реакция. Ты молодец. Андрей прижимает меня к своей груди и гладит по голове и спине. Плакать это хорошо. Стресс снимает. Я успел лишь на конец вашей потасовки. Ты отбивалась, да? Храбрая девочка. Правда. Ты могла пострадать. Это недопустимо. Я долго спал и подверг тебя опасности. Прости меня, пожалуйста. Больше этого не повторится. Слишком вчера был удивлен нашей встрече. Позволил себе потерять бдительность. Хотя должен был ее усилить. Раз теперь ты рядом со мной. Я понимаю его слова по-своему. И мне снова становится обидно только уже по другому поводу». «И я не рылась в твоих вещах, хотя узнать, сколько сейчас времени было бы неплохо», — произношу Гнусава из-за истерики. «Усилить бдительность мне нужно ради твоей безопасности, а не от тебя. Ты не так меня поняла», говорит Андрей, а я в удивлении на его слова поднимаю глаза. «Так тебе удалось его ударить?» да. Мне чудится, что он специально меняет тему, но я хватаюсь за вопрос, как утопающий за соломинку. Да, разозлилась внезапно от досады, что меня нашли, и решила ударить первый, не покоряться. Ты ты его убил? На последнем вопросе мой голос дрожит. Как бы там ни было, но убивать я никого не хотела. Нет. Усыпил всего лишь. Ты умница, храбрая девочка. Я горжусь тобой. Но ты ошиблась в одной важной детали. Это не тебя он нашел, а меня.